Тут поставлена проблема теодиции, проблема оправдания страдания, которая есть основная русская проблема и источник русского атеизма, проблема цены прогресса, которая будет играть большую роль в социальной мысли 80-х годов. Белинский предвосхищает Достоевского. Им была уже пережита проблема Ивана Карамазова, о слезинке ребенка, в нем зачалась диалектика Достоевского в легенде о великом инквизиторе. Иногда кажется, что в мыслях Ивана Карамазова Достоевский имел в виду Белинского, которого он хорошо знал лично и с которым много спорил. Белинский переживает отчаяние и ожесточение после разочарования в идеализме. Он делается революционером, атеистом и социалистом. Очень важно, что в Белинском русский революционный социализм эмоционально соединяется с атеизмом. Истоком этого атеизма было сострадание к людям, невозможность примириться с идеей бога в виду непомерного зла и страданий жизни. Это атеизм из морального пафоса, из любви к добру и справедливости. Достоевский будет раскрывать эту своеобразную религиозную психологию и идейную диалектику. Из сострадания к человеку, из бунта против общего идей разума, духа, Бога, давившего живого человека. Он есть замечательное свидетельство о морально-психологических истоках русского социализма. Бунт против общего во имя личности – переходит у Белинского в борьбу за новое общее, за человечество, за его социальную организацию. Белинский не замечает, что, отвергнув все общее, раньше давившее людей, он быстро подчиняет личность новому общему. И ему представляется, что это новое общее, которому он поклоняется, так как русский человек не может не поклоняться чему-либо, Он утверждает во имя личности. То же самое будет происходить в 60-е годы. «Социальность, социальность или смерть», — восклицает Белинский. «Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность?» «Отрицание — мой Бог». В России в конце сороковых годов был уже тот же диалектический процесс мыслей, который в Германии происходил в левом гигелианстве у Фейербаха и Маркса. Происходит разрыв с отвлеченным идеализмом и переход к конкретной действительности. Белинский проникается, по его собственным словам, маратовской любовью к человечеству. «Страшный человек», — пишет Белинский, — «когда в мою голову забивается какая-нибудь мистическая нелепость». Таков вообще русский человек. В его голову часто забивается какая-нибудь мистическая нелепость. Очень замечательные эти слова Белинского. Из сострадания к людям Белинский готов проповедовать тиранство и жестокость. Кровь необходима. Для того, чтобы осчастливить большую часть человечества, можно снести голову хотя бы сотням тысяч. Белинский предшественник большевистской морали. Он говорит, что люди так глупы, что их насильно нужно вести к счастью. Белинский признается, что будь он царем, он был бы тираном во имя справедливости. Он склонен к диктатуре. Он верит, что настанет время, когда не будет богатых, не будет и бедных. Белинский начинает утверждать, что русский народ — атеистический народ но он еще сохраняет любовь ко Христу, бедных и несчастных. Белинский пишет свое полное негодование письмо к Гоголю по поводу его книги «Переписка с друзьями». Письмо это, конечно, не могло быть напечатано и ходило по рукам. Белинский клеймил Гоголя предателем, проповедником рабства. Он был религиозно неправ, но социально прав. Белинский — центральная фигура в истории русской мысли и самосознания XIX века, и он более других должен быть поставлен в идейную генеалогию русского коммунизма, как один из его предшественников».